Джонстон протянул ей лист бумаги. Это была компьютерная распечатка, точки и пунктиры, выстроенные в определенном геометрическом порядке. «Что это такое?» — удивилась девушка. «Это ты сама должна мне сказать». «Похоже на Сен-Мэр, правда?» «Я бы сказала, что да, но...» Кейт вышла из часовни и с высоты кинула взглядом раскопки монастыря, находившиеся на равнине на расстоянии примерно мили. Очертания расчищенных участков, фундаментов и стен были очень похожи на рисунок, который она держала в руке. Ого, ну и что? На этой схеме есть детали, до которых мы еще не добрались, Удивленно заявила она. «Часомня с апсидой, пристроенная к церкви, еще один келейный корпус в северо-восточном секторе, и вот это похоже на сад, обнесенный стенами. И вообще, откуда вы взяли этот план?» Ресторан в городке Маркейзайк располагался на краю плато и оттуда открывался широкий вид на долину Дордоне. Крамер, сидя за столом, взглянула в сторону входа и с удивлением увидела, что там появился профессор в обществе Марика и Криса. Диана нахмурилась. Она рассчитывала на приватный ленч и выбрала столик на двоих. Но Марик притащил два стула от соседнего стола, и археологи уселись За ее стол все вместе. Профессор наклонился вперед и пристально посмотрел на вице-президента МТК. «Мисс Крамер», — сказал он, — «откуда вам известно, где находится трапезная?» «Трапезная?» — она пожала плечами. «Понятия не имею. Может быть, она упоминалась в еженедельном отчете о ваших результатах?» нет когда, возможно, о ней упоминал доктор Марик. Она пробежалась взглядом по озабоченным лицам сидевших перед нею людей. Господа, монастыри, в общем-то, не моя специальность. Наверное, я где-то слышал об этом. И о башне в лесу, наверное, о ней говорилось в каком-нибудь старом отчете. Или она была на старых фотографиях. Мы проверяли, Ее нигде не было. Профессор положил на стол листок с планом и пододвинул к ней. Каким образом у служащего МТК Джозефа Трауба оказался план монастыря, причем гораздо более подробный, чем тот, которым располагаем мы? Не знаю, откуда он у вас? От полицейского из Галлопа, города в Нью-Мексико. Этот парень задавал мне некоторые из тех вопросов, с которыми я сейчас обращаюсь к вам. Диана ничего не сказала, она лишь посмотрела на профессора. «Мисс Крамер», — произнес он после продолжительной паузы, «я думаю, что вы что-то скрываете от нас. Я думаю, что вы провели за нашей спиной свои собственные изыскания» и не поделились с нами своими находками. И еще я думаю, что именно поэтому вы и Берлин вели переговоры об эксплуатации участка, которым не привлекли меня. Французское правительство будет только радо вышвырнуть американцев с территории своего исторического памятника. Профессор, вы совершенно не правы. Я могу поручиться? Нет, мисс Крамер. «Не можете». Он посмотрел на часы. «Когда вылетает самолет, на котором вы возвращаетесь в МТК?» в «Три часа». «Я готов отправиться прямо сейчас». Он отодвинул свой стул от стола. «Но я лечу в Нью-Йорк?» «Тогда, я думаю, вам было бы лучше изменить свои планы и направиться в Нью-Мексико». Вы захотите встретиться с Бобом Дониджером? А я не знаю его расписания. Мисс Крамер, он наклонился к ней через стол. Разберитесь с этим. Когда профессор уезжал, Марик сказал ему на прощание. «Я молю Бога благосклонно взирать на ваше путешествие и вернуть вас назад невредимо. Он всегда так» напутствовал уезжающих друзей. Это была любимая фраза графа Жоффруа де Латура, жившего 600 лет назад. Кое-кто считал, что интерес Марика к прошлому гипертрофирован до размеров навязчивой идеи. Но это увлечение было для него совершенно естественным. Еще будучи ребенком, Марик стремился окунуться в Средневековье, а теперь, похоже, пытался так или иначе перенестись в него. И на деле. Как-то находясь в ресторане, он сказал приятелю, что не станет отпускать бороду, потому что это не принято. Знакомый удивленно возразил. «Как же не принято? Ты только посмотри, сколько бород вокруг!» На что Марек ответил. «Нет, нет, нет, я...» Хочу сказать, что это не принято в моем времени. А своим временем он как раз считал 13-е и 14-е столетия. Многие ученые-медиавалисты могли читать на мертвых языках, но Марик мог разговаривать на них. В средневековом английском, старофранцузском, окситанском и, конечно, латыни медиавалист, ученый, специализирующийся на истории Средневековья. Он прекрасно разбирался в одежде и вопросах этикета того времени. Будучи сильным и спортивным человеком, он решил овладеть военным мастерством того периода. В конце концов, это было время непрерывных войн. Он уже умел ездить на огромном, першероне, которого использовал в качестве боевого коня, и получил определенные навыки владения копьем, так как имел возможность часами упражняться с квинтаной. Квинтана — столб со щитом на перекладине, который всадник должен пронзить копьем. Марек настолько хорошо стрелял из лука, что даже начал обучать других. А теперь он учился фехтовать на мечах. Но детальное знание прошлого никоим образом не уводило его от настоящего. После внезапного отъезда профессора все участники проекта почувствовали себя покинутыми и встревоженными. Мгновенно распространились самые дикие слухи, особенно среди новичков. мтк приостанавливает финансирование, МТК заменяет исследовательский проект созданием парка Средневековья. Люди МТК убили кого-то в пустыне, и теперь у компании неприятности. Работа прекратилась, люди просто стояли, сидели, ходили, и бесконечно переливали из пустого в порожнее. Марик наконец решил, что будет лучше всего, созвать собрание, чтобы покончить со слухами, поэтому вскоре после полудня он пригласил всех в большую зеленую палатку возле склада. Марик объяснил, что у профессора с МТК возникли разногласия, и профессор отправился в штаб-квартиру компании, чтобы разобраться. «Это просто недоразумение», — заверил всех Марик, «которое разрешится в течение нескольких дней». Он сообщил, что будет в постоянном контакте с профессором, который обещал звонить каждые 12 часов, и он рассчитывает, что профессор скоро возвратится и все встанет на свои места. Его старания не завершились успехом. Глубинное ощущение обеспокоенности сохранилось. Несколько человек из новичков решили, что день слишком жаркий для работы и будет лучше пойти поплавать на байдарках по реке, марик почувствовав в конце концов общее настроение, разрешил. Аспиранты один за другим обрадовались возможности использовать нечаянно выпавший выходной. Появилась кейт с несколькими фунтами звенящего металла вокруг талии и объявила, что она собирается подняться на утес возле Гажика. Она спросила Криса, не хочет ли он пойти с ней. Чтобы подержать страховочную веревку, она знала, что сам он ни в коем случае не полезет на скалу. Но тот сказал, что отправляется вместе с Мариком в конюшню. Стерн объявил, что едет в Тулузу на обед. Рик Чанг отправился в лес Эйс, навестить коллегу, раскапывавшего палеолитическую стоянку. Одна только Элси кастер графолог, решила остаться в бывшем складе, чтобы и дальше возиться с документами. Марик спросил, не хочет ли она поехать вместе с ним, но она фыркнула, не говорите глупости, Андре, и вернулась к работе. До конно-спортивного центра возле Сойека, где Марик тренировался два раза в неделю, было 4 мили. В дальнем конце малоиспользуемого поля он устроил тренировочный стенд со странной Т-образной установкой. На одном конце перекладины был закреплен деревянный квадрат, а на другом кожаный мешок, напоминавший боксерскую грушу. Это и была квинтана. Устройство настолько древнее, что еще тысячу лет тому назад часто встречалось на полях, иллюстрированных монахами рукописей. Именно изучая старинные рисунки, Марик создал свою версию этого тренажера. Сделать Квинтану было вовсе не так уж и сложно. Куда труднее оказалось раздобыть приличное копье. Это была проблема, с которой Марику приходилось вновь и вновь сталкиваться в его занятиях экспериментальной историей. Даже самые простые и наиболее распространенные предметы прошлого было почти невозможно воспроизвести в современном мире. И это в условиях, когда благодаря спонсорам из МТК с деньгами затруднений не было. В средневековые времена... Турнирные копья вытачивались на специальных деревянных токарных станках, куда помещались заготовки длиной более 11 футов. Этого требовал стандарт копья. Но токарных станков такого размера в мире оставалось очень мало. После напряженных поисков Марек обнаружил деревообрабатывающий завод в северной Италии, около австрийской границы. Там могли изготовить древко нужного ему размера, но удивились, услышав его начальный заказ. «Двадцать!» «Копья ломаются», — объяснил он, — «и мне их понадобится много». Чтобы не повредить лицо обломками, он приспособил к футбольному шлему своеобразное сетчатое забрало. Всякий раз, появляясь на людях в этом шлеме, он привлекал всеобщее внимание. Больше всего он напоминал сумасшедшего пасечника. В конце концов, Марик сдался перед современной технологией. Теперь он был вооружен алюминиевыми копьями, изготовленными компанией «Бейсбольные биты». Алюминиевые копья были лучше сбалансированы. Он даже воспринимал их как более подлинные, хотя, конечно, в средние века таких быть не могло. И поскольку проблема со щепками от сломанных копий больше не стояла, то теперь он ездил в обычном шлеме наездника. Именно такой и был сейчас у него на голове. Остановившись на краю поля, он помахал Крису, который налаживал квинтану. «Крис, готово!» Крис кивнул, развернул перекладину лицом к марыку и махнул рукой. Марик опустил копье и послал лошадь вперед. Тренировка с «Квинтаны» казалась простой, но это впечатление было обманчивым. Наездник галопом подъезжал к вешалке и старался поразить закрепленный на ней квадрат острием копья. Если он попадал в цель, то должен был успеть пришпорить лошадь, чтобы успеть пролететь мимо, прежде чем перекладина развернется и кожаный мешок ударит его по голове. В старину, Марек знал это точно, мешки делали настолько тяжелыми, что от подобного удара неопытный наездник мог вылететь из седла. Но сам он подобрал такой вес, при котором можно было лишь получить чувствительную оплеуху.